Глава 17. В которой демоница ставит на лесу капкан. Старый дом стоял на холме, неподалеку от железнодорожных путей. Это был трехэтажный уродец, покосившийся с выбитыми окнами и граффити на обшарпанных стенах. Дом этот давно следовало бы снести, но он каким-то чудом этой участи избегал будто ему на роду было написано долгое, мучительное умирание. Сейчас, в вечерней полутьме, заброшка напоминала карман о ночных баснях, что людские детеныши любят рассказывать друг другу перед сном. Она облизнулась при мысли о мягком диетическом мясе человеческого младенца, о нежных костях, от которых легко отходят мышцы, жир и плоть о чистой коже без волос, без прыщей и прочей дряни, которая наполняет людские тела, когда они дряхлеют. «Закончу возиться в этом клоповнике и пожру», — решила Кармен, почёсывая когтями свое правое мясистое бедро. Но сначала о задачу слепого идиота с его тупыми пророчествами. Она быстрыми шагами поднялась по заросшему холму, на котором покоился дом. Отбив грязь с красных каблуков об бетонный порог, Кармен открыла гнилую дверь дома. Та жалобно заскрипела на сотню ладов, поупиралась для виду, но в конце концов поддалась и пропустила демоницу. Внутри пахло плесенью, разложившимся мясом и нечистотами. «Место подстать старику», — подумала она. «Его хлебом не корми, дай в таком гадюшнике логово устроить. Натуральный паук. Лучше бы оставался он в Астрале и не морочил нам головы». Прямо перед входной дверью Кармен поприветствовала старое замызганное зеркало. Оно отразило ее собранные в пучок черные волосы, Два светящихся желто-зеленым раскосых глаза, окрашенные в ярко-красные губы, в которые упирались кончики черных острых клыков. Кармен, осторожно, чтобы не порвать длинными когтями, поправила черное приталенное платье, подвинула на миллиметр пояс с бляшкой G G и пригладила волосы, удовлетворившись, Она прошла дальше. Деревянная лестница на второй этаж давно обрушилась и превратилась в гнилое крошево. На нижней ступеньке лестницы сидел мужчина, закутанный в грязные тряпки с ног до головы, будто он пытался построить из них для себя ракушку, как у улитки или рака-отшельника. Из этой ракушки торчали две худые руки которые держали железные палочки. Руки двигали одной палочкой по другой, вызывая в них еле слышимую вибрацию. От этой вибрации из одной из палочек на пол падали окрашенные в белые песчинки. Карман подошла поближе и увидела красный квадрат, сделанный из аккуратно высыпанных черно-красных песчинок. В центр этого квадрата Таким же образом был вписан белый круг с отходящими от него извилистыми лучами. Из круга на Кармен выжидающе смотрел черный глаз с вертикальным зрачком. Все со страстями борешься, Гермес?» Язвительно сказала Кармен демону в тряпках. «Ты зачем занимаешься этой глупой людской традицией? Соломон посоветовал?» «Ты хоть знаешь, зачем это все нужно делать?» Ответа не последовало, как обычно. Кармен хорошенько замахнулась ногой и ударила по мандали, оставив на ней размазанный след свежей грязи и смешавшейся краски. Гермес только вздохнул и втянул руки в лохмотья. «Это цветастое уродство нужно, чтобы его разрушать, Гермес!» Так человеческие особи наивно пытаются выучить себя не привязываться к своим мелким крысиным жизням. Они сами не видят иронии тратить свое мимолетное существование на эту бессмыслицу. Кармен потянулась руками к своей нижней челюсти. Послышались звуки натягиваемой кожи, влажное хлюпанье. Демоница по локоть засунула руку в рот и протянула Гермесу мокрый пакетик с коричневато-розовым порошком и желто белые кроссовки с завязанными шнурками. Гора грязной одежды дрогнула. «Ты же этого хочешь, да?» Игриво сказала Кармен. «Старый дурак совсем тебя замучил. Какой смысл в борьбе?» если можно просто поддаться своим желаниям». Кармен наклонилась к вонючему трепью и зашептала туда, где должно было быть правое ухо Гермеса. «Ты не думаешь, что мы здесь крепко увязли? Все эти смертные, эти планы, эта политика, черт бы ее побрал. Старик окончательно спятил Гермес. Но будь он просто безумцем, это было бы полбеды, «Я чувствую. Нет, я знаю, что здесь кроется подвох. Он хочет забрать всю славу себе. Нашими руками он убьет Шишкина, а потом убьет нас. Всеслышащему он скажет, что это была только его заслуга. Гермес, ведь если мы избавимся от него, то мы сможем...» Поток воздуха и пыли отбросил Кармен назад. Ее каблуки заскрипели по старому полу, оставляя на нем глубокие царапины. Она не потеряла равновесие и мгновенно приняла боевую позу, выставив когти вперед. Грязные тряпки теперь лежали по углам дома. Перед Кармен в рассеивающейся пыли стоял Гермес скрывший пакетик и жадно высасывающий его содержимое. На его ногах были надеты принесенные ей кроссовки. Сквозь пыль она видела его голый торс, нечеловечески широкую грудную клетку, отсутствующий живот и массивные ноги, контрастирующие с его тонкими руками без единого развитого мускула. Я так полагаю, что это да? Удовлетворенно спросила Кармен. Гермес зарычал. Его шесть черных глазок-бусинок, вырванных из гигантских саламандр, уставились на Кармен, будто он впервые ее видел. Голова Гермеса задрожала, он отступил назад, перенеся вес на заднюю ногу. Нет. Надломленным голосом крикнул он. Гермес отшвырнул смуту и стрелой выскочил из дома. Его скорость была столь велика, что летящий за ним поток ветра сорвал с петель гнилую дверь. Кармен отряхнулась и поправила слегка сбившиеся волосы. «Быстрый черт!» — про себя сказала она. «Еще и верный, как собака! Жаль!» Он и его хрупкое тело мне были бы полезны. На один раз, конечно, но все же. Демоница подошла к тому месту, где только что стоял Гермес. Мандала была рассыпана, ее останки теперь украшали весь первый этаж дома. Пахло мандаринами и мятой. Кармен глубоко вздохнула, наслаждаясь запахом рассыпанной смуты. Она подобрала пакетик с остатками наркотика из заплесневелого угла и вновь широко открыла рот, скрывая его до лучших времен. Собрав палец в символ полета, Кармен раскинула руки и на розовых дисках взлетела над проломом в лестнице. Свернув направо, она взлетела на второй этаж и после этого опустилась на скрипучий пол. Комнаты на втором этаже были заколочены, по углам валялся мусор, здесь еще сильнее несло сыростью. Длинный коридор, идущий от лестницы, вел к единственной открытой двери, куда она и направилась. Через комнаты и дыры в стенах в комнату пробивался тусклый свет, в единственном полностью темном углу комнаты. Отвернувшись к стене, сидел тот, кого Кармен искала. Она глубоко вздохнула, пытаясь сдержать дрожь. Кармен ненавидела его всем сердцем и была готова все отдать, чтобы древний пророк навсегда заткнулся. Но в его присутствии она не могла не испытывать глубокий страх. «Господин Соломон?» Ее подавленный страхом голос был тихим и вкрадчивым. Я принесла весть от Януса. Удиви, правица, Кармен! Не поворачиваясь, ответил Соломон. Его голос был глубоким и всепроникающим. Казалось, что от силы этого голоса заброшенный дом может развалиться. Этот вибрирующий, самодовольный тон демоница просто ненавидела. Она с ненавистью посмотрела на темный силуэт старика, на это беспорядочное объединение тел, рук, ног и глаз, направленных во тьму времени. Шишкин выжил. Кармен потребовалась вся ее храбрость, чтобы выговорить это. «Сомнений быть не может», Сегодня он займет престол. Значит, твоя затея с гарпиями провалилась. Так же, как и попытка близнецов убить Шишкина в химках. Все, как я и предвидел. Сказал он без тени удивления или интереса. Негодование внутри Кармен росло и начинало подавлять страх. Она сжала губы и сквозь них гневно пробубнила. «Если бы только ты нам помог хоть в чем-то...» «Что ты сказала, сукуба?» Голос Соломона стал громче, и в нем послышалось недовольство. «Если бы только...» Кармен не выдержала, ее кровь бурлила от злости. «Если бы ты, старый хрыч, не сидел здесь годами, может быть, тогда мы бы смогли убить Шишкина еще в Химках. А теперь он ездит по Москве, как у себя дома, окруженный своими лакеями. Эта дылда с копьем одна стоит дюжины астралов. А шишкинский чародей? Даже эта мелкая простолюдинка, не говоря уж о старике. Нам через них не пройти, а они всегда вместе. И вместо того, чтобы нам помочь, чтобы дать нам Гермеса, ты сейчас говоришь, что предвидел все это, безумный идиот!» Соломон молча выслушал истерику демониции. Ответа не последовало. И когда она закончила, Кармен тяжело дышала. Она чувствовала, что ее лицо покрылось красными пятнами, а руки вспотели. Тишина давила и ей было страшно. Еще страшнее ей было получить ответ пророка. Ответом была полуметровая игла, вонзившаяся Кармен в живот. От боли она отступила назад и упала на колено. «Ты все так же глупа, Кармен», — сказал Соломон. «Ты быстро забыла, что я даровал тебе это тело». Я с такой же легкостью могу забрать его и отправить тебя в глубочайшие бездны Астрала, откуда тебе не выбраться, как повелитель Ворос сделал с прошлым Шишкиным. Кармен выставила вперед руку, сложив пальцы в хетскую букву, обозначающую боль. Вокруг ее руки завихрилась пыль, свист ветра. Что-то темное отрубило ее кисть руки, обессиленная демоница упала головой в пол. И ты еще будешь говорить мне про мое тело? Шокированная болью, Кармен завизжала. Да ты знаешь, сколько времени и сил ушло на то, чтобы привести его в нормальный вид? Я просила женское тело ведьмы, а не это недоразумение. «Это тело», — ответил ей Соломон, — «принадлежало способному колдуну. Мужское оно или женское не играет никакой роли, поэтому заткни свою пасть и слушай меня внимательно». Кармен почувствовала, пол под ней нагревается. В белом сиянии показалась закрытая в круг колдовская печать. Кармен моргнула, и она стояла перед Соломоном с целой рукой и без иглы в животе. Они были в комнате не одни. Она услышала шуршание на полу и увидела, что рядом с ее ногой пробегает паук с овечьим глазом на спине. Глаз посмотрел на Кармен и Соломона, после чего он убежал назад во тьму. «Они уже здесь. Прекрасно!» Соломон заклокотал, как кипящая кастрюля, из которой убегало молоко. Он проклокотал что-то невнятное и затих. Когда пророк заговорил вновь, его голос был совсем иным. Это был высокий голос маленькой девочки. «Что?» Девичий голос зазвучал потеряно. «Где?» Соломон вновь заклокотал и заговорил своим громоподобным голосом. «Кармен, не забывай, что Всеслышащий избрал меня, не тебя!» «На роль Верховного Поводыря!» «Отправляйся с близнецами в Останкино!» Следите за армиями и не попадайтесь ведомству на глаза. Шишкина оставьте мне. Вам не быть королями вечного рая. Что сделает повелитель из этого мира? Но вам и не быть в этом раю рабами. Повинуйся, и, быть может, ты выживешь подведёшь меня и тогда ты узнаешь, что такое настоящий страх. Демоница молча развернулась и ушла. Она сильно побледнела, её трясло, по уголкам глаз стекла её тушь. Спускаясь вниз, она заметила близнецов. Они стояли по обе стороны от дверного проёма, оба в черных толстовках, бледные, лысые, с синеватыми губами. Их отличали лишь выражения лиц, безумно счастливое лицо Рамула и мертвенно-печальное лицо Рема. Вокруг них по полу, по стенам и по потолку ползали пауки, тараканы, жуки и прочие мелкие твари. Кармен знала, что на спинах каждой из них было закреплено проклятое око. «Уберите это!» — поморщилась она. «Рамул, Рэм, сколько я просила вас не шурудить ими в моем присутствии!» «Малышам нужен свежий воздух», — ответил радостный Рамул. «И физические упражнения», — тоскливо добавил Рэм. Движение насекомых остановилось, Затем они разделились в два живых потока и поползли к близнецам. Они заползали на их обувь, джинсы и одежду, лезли к головам, скрываясь где-то в районе шеи. Кармен было противно думать о том, как насекомые находят путь внутрь, в тела Рамула и Рема. Она подавила рвотный инстинкт и сказала улыбающимся братьям. Господин Соломон дал нам приказ продолжать наблюдение за Севером. Она прошла мимо них и вышла из дома. Близнецы пошли за ней. «А Шишкин?» — спросил один из них. «Да, что насчет него?» — спросил второй. «Все такое большое значение придавали тому, чтобы он не стал главой». «Господин считает, что он сам с этим разберется». — ответила им Кармен. «Он уже полтора года разбирается», — пробурчал близнец слева. «Да, когда Соломон увидел эту шишкинскую нить судьбы, все как-то встряло», — признался близнец справа. Кармен остановилась. Братья прошли на два шага вперед нее и обернулись. Демоница улыбнулась, обнажив четыре клыка. Она облизнулась и заигрывающе сказала. «Друзья, вы не хотите стать королями вечного рая?»